Глава 29. Ирина. «Лена?» — переспрашиваю я. Взгляд плавной линии скользит по лицу девушки, останавливается на темных глазах со смешинками. «Лена! Я, наконец, узнаю ее. Мы с Леной учились вместе в медицинском колледже. Я тебя не узнала, признаюсь я. Ты изменилась!» «Ага, выхорошила, да?» – подмигивает приятельница. «Похудела, нос выправила, брови подправила, другим человеком стала. А вот ты ни капельки не изменилась». Лена утягивает меня за собой на мягкий диванчик, держит за руку. Несколько минут мы перебираем яркие, как самоцветы, воспоминания об учебе. «Ты здесь работаешь?» «Да, повезло устроиться через знакомую, конечно, но это того стоило. А вот ты к нам лечиться пришла? Чем заболела?» «Ничем», — отвечаю я. «Муж волнуется за меня». Подруга замечает синяки и ссадины, но их значение считывает совершенно неверно. «В аварию опять попала, что ли?» Внутри меня все на миг сжимается. Я не люблю говорить об аварии, случившейся почти год назад. Я сидела за рулем и не справилась с управлением автомобиля. В машине сидели мои родители. Они погибли. Я осталась в живых. «Нет». «Это не за аварию У нас участок большой, отвечаю через силу. С лестницы чердака вниз полетела». Вру. Приятельница кивает. «Ох, с этим хозяйством всегда так заботы хватает. Так ты еще почти все время одна. Серега твой еще не надумал службу бросать?» «Сережа давно оставил службу. Сейчас он работает в охранной фирме. Стал директором. Конечно, бывает, что он отлучается, но не нечасто. Мы справляемся». Подруга недоуменно смотрит на меня. Оставил службу?» Но я думала, что он еще мотается. — Сколько мы с тобой не виделись? Наверное, очень давно много изменилось, — говорю я. — Жизнь твоя, тебе виднее, — улыбнулась подруга и спохватилась. — Ой, мне пора, Ира, заболталась я с тобой. Лена встала, торопливо поцеловала меня в щеку и убежала. Через полчаса я пошла на прием к врачу-гинекологу. Она осмотрела меня в кресле, взяла мазок и спросила, есть ли у меня жалобы. Я отрицательно покачала головой. Я чувствовала себя превосходно. Медсестра быстро заполняла карточку сведениями. «Как только будут готовы результаты анализов, мы вас пригласим дополнительно». Я возвращаюсь к себе в палату, тянусь за телефоном, чтобы позвонить Сереже. Но меня останавливает спокойно, хорошо поставленный голос. «Добрый день!» Оборачиваюсь. Женщина в возрасте. Медицинский халат накинут на плечи. Она проходит в палату и садится на кресло, закинув ногу на ногу. Спокойно раскрывает папку и улыбается. «Изотова Наталья Андреевна? Можете просто называть меня Наталья». «Вы тоже специалист этого центра, Наталья?» Женщина улыбается, начинает листать папку. «Я штатный психолог. Стандартная процедура для всех наших пациентов». «Изотова Наталья Андреевна», — повторяю про себя, как будто бы уже слышал раньше Тэми. «Как вас зовут?» — я смеюсь. «Что вы не знаете, к кому вы пришли, Наталья Андреевна?» «Как вас зовут? Это стандартные вопросы. Нестерова Ирина Петровна, отвечаю я. Психолог делает пометку у себя на листе, а потом вопросы сыплются один за другим. Год рождения. Где вы родились? Где вы учились? Вы работаете? Я перевожу дыхание, отпивая воды из стакана. Нет, я не работаю». «Почему вы учились на медицинском факультете?» «Да, я училась на медицинском факультете, но после автомобильной аварии я провела в больнице долгое время, пропустила многое по учебе. Мы с мужем решили, что полезнее будет, если я посвящу себя домашним хлопотам». «Ваш муж?» – улыбается психолог. «Как его зовут?» «Нестеров Сергей Фадеевич». Отвечаю я, дополняя ответ датой рождения и местом работы мужа, сразу же не дожидаясь вопросов от психолога. «Хорошо. Итак, как вы себя чувствуете?» «Прекрасно». «Вас не мучают головокружение, боли, внезапная тревога, страх, апатия, нежелание контактировать с окружающими?» «Я теряюсь на мгновение. Вы засыпаете меня вопросами так настойчиво, что я не желаю контактировать с вами», – психолог улыбается. «Ничего страшного, расскажите мне об аварии». «Здесь нечего рассказывать», – отвечаю я.